Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Данияр Сугралинов Дисгардиум 7 Демонические игры Том 1 Краткое содержание предыдущих книг Краткая история будущего В 2048 году население Земли достигло 15 миллиардов. Практически всю работу выполняют роботы. Число нетрудоспособных людей растет в геометрической прогрессии. Они, будучи трутнями отъедают более половины мировых ресурсов. Под гнетом огромных подоходных налогов по всему миру вспыхивают бунты и восстания. Один за другим следуют теракты. Пророки и предсказатели предвещают конец света. Часть стран отказывается от содержания армии, не в силах прокормить собственных граждан. Мировые корпорации диктуют условия странам и регионам. Бунтующие громят ненавистных эксплуататоров, но остаются без гуманитарной помощи. Против этих территорий введено торговое эмбарго. В Азии вспыхивает эпидемия. От нулевого пациента до гибели миллиардной жертвы нового вируса проходит неделя. Африка вымирает от нехватки питьевой воды и голода. Миллионы беженцев каждый день вторгаются на территорию Европы и Азии. США закрывают границы. Религиозные радикальные секты каждый день объявляют о новых независимых территориях. Китай вторгается на Дальний Восток, в Корею, Таиланд, Вьетнам и Японию. США используют ядерное оружие. Россия отвечает, что провоцируют новые природные катаклизмы. Северные провинции Китая перестают существовать. Их территории превращаются в радиоактивные пустоши. Ответ на удар Китая русским удается предотвратить за счет превентивного саботажа. Но это только начало. Силы НАТО вторгаются в Россию. Однако приостанавливают вторжение под угрозой полномасштабной ядерной войны. Стороны садятся за стол переговоров и заключают мир. Третья мировая война длилась меньше месяца. В 2052-м начинается принудительная глобализация силами миротворцев. ООН становится фактическим мировым правительством. После ряда принятых законов вводится показатель социальной значимости. Отныне благо и привилегии цивилизации доступны лишь гражданам, людям, имеющим значимость для общества. Порядок сохраняется только на гражданских территориях. Не граждане живут в местах, признанных непригодными для жизни в силу плохой экологической обстановки, климата или повышенной радиационной опасности. С каждым годом он ужесточает наказание за любые преступления. Даже банальное воровство в супермаркете может караться смертной казнью. Все направлено на очищение и селекцию человеческого вида. Набирает популярность Евгеника. От масштабного геноцида власти удерживают страх перед хаосом и вооруженным сопротивлением. У каждого миротворца есть родственники среди неграждан и потенциально необходимые человеческие ресурсы для колонизации Солнечной системы. Ученые предсказывают крах системы гражданства и кризис продовольствия. Более того, недовольство растет, бурно развиваются оппозиционные течения, жестоко подавляемые силами миротворцев. Криминал по большей части процветает среди неграждан, и самые богатые из них выстраивают себе огромные особняки и дворцы в зонах, признанных неподходящими для жизни граждан. Чтобы занять людей, в 2055 корпорация Snowstorm, 51% участия ООН, создает игру с полным погружением дисгардиум. Неграждане получают работу в виртуальном мире рудокопы уборщики пастухи сборщики фруктов а граждане минимальную зарплату за восьмичасовой игровой день просто за оживление мира игра максимально усложнена чтобы дать преимущество богатым и растянуть игровой процесс на десятилетия игровые предметы дороги, Прокачка квестами и убийствами мобов чрезмерно длительна. Максимально достигнутый уровень в игре за почти 20 лет 398-й. Причем в Дисгардиуме существуют зоны для уровней 1000+. Даже логистика в игре приближена к Реалу. До неоткрытых континентов с текущими максимальными уровнями просто не добраться из-за враждебной морской фауны, погодных катаклизмов и скорости передвижения парусников. Каждый разумный моб и NPC управляется собственным искином с заложенными целями – выживание, развитие, продолжение рода. Экосистема и пищевая пирамида строго выверены и соблюдены архитекторами. Баланс мира — краеугольный камень, заложенный основателями. По задумке создателей после запуска игры в нее нельзя внести никаких изменений. Ядро всегда остается одним и тем же, а многочисленные бывшие, настоящие и будущие игровые события происходят сами, естественным путем или от срабатывания какого-либо игрового триггера. Для сохранения баланса snowstorm вводит в дисгардиуме политику угроз, чтобы игровыми методами выбивать несбалансированных имбо-персонажей. Такие игроки объявляются угрозами. Любого игрока угрозы идентифицированного артефактом Истинного Пламени, можно навсегда выкинуть из игры, проведя несложный ритуал. Ликвидатор получает награды, соответствующие потенциалу угрозы. Сама угроза тоже награждается. Чем выше ее класс, тем больше компенсация, но тем труднее ее устранить. Если статус мощной угрозы достигнет предельных значений, ликвидировать ее будет практически невозможно. Таким образом, ликвидаторам или превентивам, как они себя называют, выгоднее уничтожать угрозы до того, как те усилятся. Самим же угрозам важно скрываться и развиваться. Их награда после ликвидации высчитывается не от потенциала, а от текущего уровня развития статуса, где A максимальный, а Z минимальный. К концу 2074 года, за почти 20 лет запуска дисгардиума, мир так и не увидел ни одной угрозы, которой бы был присвоен потенциал A. Дисгардиум 1. Угроза A-класса.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 Согласно рекомендациям Департамента образования ООН, каждый подросток с 14 до 16 лет должен проводить в игре дисгардиум час в день. Считается, что это важная часть воспитания даст подростку необходимые навыки социализации и подготовит ко взрослой жизни. Школьник Алекс Шепард при регистрации берет себе игровое имя «Скиф». Неверно создав персонажа и столкнувшись со сложностями, он быстро теряет интерес к игре и больше года проводит обязательные часы в песочнице, сидя на лавочке у таверны. Его родители собираются развестись, из-за чего снизится их гражданский статус, уменьшатся доходы, и они не смогут оплатить образование Алекса, который мечтает стать космическим гидом. Начата колонизация Марса. Разрабатываются планы по смещению с орбиты Венеры. За полгода до окончания школы Алекс вынужден начать играть в Дисгардиум по-настоящему. Ему нужно заработать на оплату обучения. Алекс Скиф становится угрозой с потенциалом Эль из-за нескольких маловероятных событий, произошедших одновременно. Его проклинает NPC Патрико Грейди, первый человек, чье сознание было успешно перенесено в игру тем самым заставляя возрождаться на месте смерти. А другой NPC Лич, босс подземелья, как оказывается, отыгрывается человеком-негражданином не Андреем Клейтоном и входит с Алексом в контакт. Клейтон был пилотом космического грузового шаттла и после аварии лишился гражданства. Видя упорство Скифа, раз за разом гибнущего, но не сдающегося, он поддается и позволяет себя убить. От погибшего окончательной смертью финального босса Скиф получает метку Чумного Мора, то есть возможность переносить любой урон, не умирая. Вкупе с проклятием Патрика это позволяет ему добраться до необитаемой территории в Болотине, где дремлет затухающий аватар Бегемота, одного из пяти древних богов, именуемых Спящими. Скиф становится инициалом Спящих и получает первое задание — построить храм и посвятить его Бегемоту. Это повышает потенциал его угрозы до максимального уровня A. Дисгардиум 2. Инициал Спящих. Достигнув 10 уровня, Скиф получает уникальный класс-предвестник, непродуманный и со странным описанием. Сразу после этого к Скифу является посланник Чумного Мора и выдает задание от Ядра – заразить гаражам три стада и открыть Чумной Портал. Спящий бог-бегемот дает противоположное задание – саботировать квест Ядра. Тем временем ганкер Утес, враг Скифа, получив от Нергала способность многократно усиливаться, становится угрозой с потенциалом Ди но выдает себя, вступившись за свою девушку Еву, подругу детства Алекса. Друзьями Скифа становятся члены клана Дементоры, его одноклассники Эд Краулер Родригес, Ханг Бомбавус Ли, Мелисса Тисса Шефер и Малик Инфект Абдуалим. Зляясь на них за отнятое первое убийство Мракиса, лидер Аксиомы, топового клана Песочницы Тристада, Большой По, устраивает на ребят охоту. Дементоры теряют все и опускаются до десятых уровней. Чтобы им помочь, Скиф заключает с большим по пари, поставив легендарного призрачного волка. Победит тот, чей клан добьется большего успеха в турнире ежегодной юниорской арены. Для этого Скиф и его друзья создают свой клан «Пробужденные». Став соклановцами, одноклассники выясняют, что Алекс — угроза А-класса, и сами становятся субугрозами. Теперь в их интересах помогать ему развивать статус мастер безоружного боя согда обучает скифа за счет чего тот приобретает усиленные приемы а изобретая новые кулинарные блюда скиф получает приглашение на еженедельный кулинарный поединок и выигрывает его для победы на арене пробужденным приходится построить на необитаемом острове к за храм посвященный спящим им помогают не граждане из калийского дна с которыми скиф познакомился вступивший за рудокопомэнни среди них строитель дюла После возведения храма он занимается строительством кланового форта Пробужденных. Единственный и очень опасный обитатель острова — гигантский древний ящер, зверобог по имени Монтазавр. Победив на арене, Скиф и его друзья выигрывают спор с Большим По, а также привлекают внимание вербовщиков из Альянса Превентивов. Десятки самых сильных кланов Дисгардиума. Но Пробужденные тянут время, и ни на одно предложение вступить в топовый клан не отвечают согласием. Дисгардиум 3. Чумной мор. Школа накладывает на пробужденных восьминедельный бан на игру в Дисе, из-за чего Скиф проваливает квест «Ядра Чумного Мора». В его отсутствии Чумной Мор находит нового исполнителя, Большого По. Когда Скиф возвращается в игру, Большой По открывает портал Чумного Мора, чтобы захватить три стат. Скиф с помощью друзей отражает прорыв нежити и ликвидирует новую угрозу. К ним присоединяется воин Утес, он же Тоби Асассер, бывший неудачливый ганкер, а теперь избранник Нергала Лучезарного. Личность Утеса как угрозы раскрыта, и он вынужден прятаться не только в игре, но и в реале. Утес просит о помощи Скифа, и тот принимает его в состав Пробужденных. Из песочницы Скиф и Утес выходят вместе. В Даранте, столице Содружества, превентивы, устроившие массовые проверки новичков, идентифицируют Утеса как угрозу. Скифу удается спасти соклановца и перенести его из замка клана Модус на отдаленный остров Кхаринза, где у Пробужденных выстроен форт. Боясь преследования превентивов в реальном мире, пробужденные обсуждают будущее укрытие. Мэнни и Дьюла предлагают выкупить три этажа нового здания в калиском дне и укрепиться там. Используя радужный кристалл, полученный за ликвидацию угрозы Большого По, Скиф попадает в сокровищницу первого мага. Там он обзаводится соратниками, стражами сокровищницы, сатиром Флейгреем, суккубой Негой, раптором Риптой и инсектоидом Анфом. С их помощью Скиф, Утес, Краулер и Бомбовоз пытаются отразить нападение Лича Шазза, легата Чумного Мора, однако в итоге терпят поражение. Храм Бегемота разрушен, а Скиф обращен в нежить, Монтазавр прячется в джунглях. Ведомый легатом Шаззом, Скиф отправляется в подземелье на Холдест, где находится логово ядра Чумного Мора, и получает квест построить оплот в Лохарийской пустыне. Кроме того, ядро просит найти последователей культа марены и привлечь саму богиню смерти на свою сторону. Ядро делает марионетками своих легатов, но бегемот, которого Скиф взял с собой в виде капли протоплазмы, защищает его сознание, а сам остается в логове ядра, чтобы изучить источник силы чумного мора. Скиф, используя способности, дарованные ядром, обращает в нежить своих соклановцев и друзей-неграждан. В нежить иммунитет к климатическим дебафам, что позволяет Скифу быстро прокачать персонажа в пустыне. Там же он обретает новую убойную способность – чумную ярость. Используя ее, скиф добирается до места силы, где можно основать храм спящих. Неграждане-строители помогают ему возвести в Лохарийской пустыне храм Теамат, одной из пяти спящих богов. Только она, по словам бегемота, может снять со скифа ермо чумного мора. За день до постройки храма скифа захватывает зверобог Апоп – белый змей. Он это делает, выполняя пожелание своего первого жреца – колдуна Йеми, лидера африканского темного клана Йоруба. Скифа пытаются убить, вырывают ему сердце, но безуспешно. С помощью новой способности Скиф уничтожает их всех. Возродившись, Еми, который тоже угроза, кричит, что он и его клан готовы встать на сторону Скифа, если он позовет. Увидев глазами утеса явление спящих, бог света Нергалу Чезарной объявляет священный поход, чтобы уничтожить храм тиамат На время похода бог обещает всем участникам полный иммунитет от жары Лохарийской пустыни. Дисгардиум 4. Призыв Нергала. Компания-разработчик Дисгардиума Сноу Сторм ежегодно организовывает Дестиваль, этакий Комик-Кон для всех фанатов игры. Посетить его может каждый, но есть и закрытое мероприятие только для избранных. Пробужденные, как победители юниорской арены, посещают ежегодный Дестиваль в Дубае. В номере отеля Алекс встречает Кирана Джексона, одного из директоров Сноу который настоятельно рекомендует Алексу забыть о спящих и запустить сценарий новой игровой фракции «Расы нежити», Еще Киран советует привлечь к ивенту культистов Марены, чтобы событие стало более масштабным. По словам Кирана, все игровые боги Диса всего лишь искины, ограниченные ресурсами веры. Чем больше последователей, тем больше веры. А потому среди эскинов существует жесткая конкуренция. Что касается спящих, то это особенно мощные эскины, вшитые в ядро игры на случай, если число критических ошибок превысит допустимое. Тогда спящие пробудятся и перезагрузят мир, уничтожив все, что в нем есть. На Дестивале Алекс знакомится с 22-летним Пайпер, членом молодежного крыла клана Модус. Девушка отводит его к 70-летнему Сергею Полоцкому, бывшему олигарху, на чьи деньги был основан Модус. Его игровой ник – Печенек. Старик рассказывает историю о том, что именно он спонсировал клан Модус, пока занимался бизнесом. Но его кинул Отто Хинтерлист, нынешний лидер клана. Полоцкий предупреждает Алекса, что тот под тщательным наблюдением. В Модусе уверены, что парень и есть угроза. Теперь клан боится спугнуть Алекса и опасается, что другие превентивы тоже о нем узнают. Полоцкий потерял почти все сбережения, вложившись в Модус. Тайпан, клан Печенега, живет за счет захваченной жилы искаженного Адамантита. Топ-1 игрок мира Фэн Сяоган, известный как Магвай, объявляет, что возвращается в игру и вместе со своим другом Крит Ошибкой основывает клан Элита. К этому моменту Алексу нужно очень много денег. Его родители провалили проект и должны выплатить неустойку. Его шантажирует офицер службы безопасности клана Экскомьюникадо Хайро Моралес. Нужно купить игровую капсулу Дьюли, без которой тот не сможет построить оплот чумного мора. Большой По, догадавшись о том, что скифы есть угроза, тоже требует денег и хочет вступить в клан Пробуждённое. Вернувшись с фестиваля, Алекс даёт интервью Иену митчелу журналисту со схожей жизненной позицией. За это он получает от Дисгардиум Дейли крупную сумму денег и договаривается с Митчеллом о сотрудничестве. Тисус, который у Алекса развиваются отношения, вербует Элизабет, охреная ведьма, лидер клана Белой Амазонки. Девушка переезжает на частный остров клана. Использовав награду за достижение Скиф улучшает репутацию с Лигой Гоблинов и получает доступ в Кинему, столицу Бакабы. Там он выставляет на торги два топовых легендарных доспеха и успешно их продает, более чем за 10 миллионов золотых. Это позволяет решить проблемы родителей и выкупить за миллион золотых медный слиток Хайро Моралеса, шантажировавшего пробужденных тем, что раскроет личность угрозы. Скиф оставляет приписку, что готов обсудить с Хайро возможность сотрудничества. В кинеме Скиф заглядывает в храм Фортуны, богини удачи. Она из старых богов, но нашла себя и среди новых. Фортуна просит помочь ей добиться большего влияния. Для этого ей нужны сферы везения, не израсходованные разумными жизненный запас удачи. После смерти он уходит к новым богам, связанным со смертью, или к демонам в преисподнюю, что несправедливо. Теперь Скиф видит на убитых сферы везения и может их собирать. Встреченный в Лохарийской пустыне разоритель Эрви Год позволяет Скифу хорошо прокачать навыки устойчивости и безоружного боя. Исследовательница Кити из фракции охотников на опасных животных, непонятно как оказавшаяся в пустыне, подсказывает Скифу, где искать культистов марены На Шедерунге, континенте темных, Скиф находит культистов и просит устроить ему встречу с Мореной, богиней смерти и старых богов. Та опознает на нем божественные метки и говорит, что помнит ядро Чемного Мора под другим именем, как старого бога Жнеца. Марена и Жнец в древние времена ходили рука об руку, но с появлением новых богов потеряли последователей, а значит и силу. Марена призывает всех своих адептов помочь Скифу и дарит ему кусы Жнеца, божественное оружие, которое можно развивать поглощенными жизнями убитых врагов. Также Скиф призывает на помощь клан Юруба, змеи поклонников, чей лидер, колдун Йеми, дал Скифу обещание явиться на призыв о помощи. Чтобы провести диверсии с помощью Йорубы, Скиф решает стать начертателем. Он осваивает ремесло и быстро его прокачивает. Теперь он может создавать свитки с разрушительным заклинанием «Чумная ярость». Утес, никому ничего не говоря, покидает клан Пробуждённый. Скиф и его друзья используют ключ-портал на Холдест, уверенные, что мобы там уровнем выше, чем в Лохарийской пустыне. Однако Континент их разочаровывает. Те немногочисленные мобы, что там есть, низких уровней. Более того, место силы, на котором можно основать новый храм спящих, находится почти на Южном полюсе. А гроза, драконица Скифа, не в состоянии преодолеть такое расстояние. Морозный дебаф ее убивает. Если Скиф пойдет пешком, это займет несколько недель. Ключ-портал решено продать на гоблинском аукционе. Строитель Дьюла возводит оплот Чумного Мора как раз к началу ивента «Призыв Нергала». В разговоре со Скифом Дьюла упоминает о череде странных смертей в Калийском дне. Люди погибают от вируса Рока, синдрома внезапной смерти, инсультов и инфарктов. Все погибшие в свое время отказались от работы рудокопами и чем-то занимались в ДИСе. Хэнк, брат Мэнни, которого Скиф встречал в облике босса подземелья Тюрьма Тристада, сошел с ума и был увезен куда-то с Ноу Стормом. Скиф сдаёт квест по постройке оплота ядру Чемного Мора, получает новые способности. Теперь он может заражать игроков Чемным Поветрием и подбирает бегемота, всё это время находившегося в логове ядра в виде протоплазмы. Спящий, видя как меняется его инициал, преподает ему урок. Алекс временно теряет контроль над персонажем и утрачивает легендарный комплект брони Хладнокровия Карателя, выкинутый скином взявшим на себя управление Скифом. Ядро дает задание обратить культистов марены в Нежить, чтобы вселить в их тела ушедших легатов чумного Мора. Когда-то их было 9 но сейчас остался лишь Лич Шазз, а также легат-игрок Скиф. Армия Нежити Лича шаза проходит через Чемный Портал и начинает наращивать силы за счет пустынных высокоуровневых мобов. Туда же являются культисты марены которых Ядро поручило обратить в Нежить. Скиф не решается это сделать и отправляет культистов на Кхаринзу. Прокачивая рыбную ловлю, Ханг встречает огромного кракена Артакона. В испуге воин забрасывает кракена, выловленная рыбой, поднимает репутацию со Зверобогом и сам становится угрозой. Вернувшийся на остров Монтазавр невольно помогает Скифу. Зверобог наносит бешеный урон, что позволяет Скифу быстро накапливать чумную энергию и заливать ее в свитки чумной ярости. Впоследствии Скиф передает эти свитки Еме, чтобы провести ряд диверсий. Скиф встречается с печенегом в замке старика. Тот знакомит его с Ежевикой, офицером-аналитиком Модуса. Она работает на Полоцкого. Призвав арбитра для регистрации сделки, Ежевика оформляет на Скифа право использовать ее образ, что позволит в будущем успешно проходить проверки огнем истинного пламени. Также она рассказывает о великом переносном алтаре Нергала-Лучезарного, который превентивы тащат с собой, чтобы привязать к нему точку возрождения. Несколько тысяч высокоуровневых игроков вторгаются в Лохарийскую пустыню и движутся к храму. Альянс превентивов спешит, чтобы обогнать огромную массу обычных игроков и первым выполнить квест Нергала. Скиф атакует алтарь и разрушает его. Сразу после он под видом ежевики проникает в штаб превентивов и всех убивает. Среди них он встречает Утеса, ставшего партнером Модуса. Выясняется, что разрушенный алтарь не настоящий Яруба устраивает ряд взрывов возле храмов Нергала Лучезарного во время массовых обрядов освящения. Верховные жрецы выживают и просят покровителя о защите от чумной ярости. Нергал обещает, что защита будет предоставлена всем, кто откликнулся на его призыв. Дисгардиум 5. Священная война. Офицер службы безопасности клана Экскаминикадо Хайро Моралес и его напарник Вилли Брисуэлла, выходцы из низов общества и бывшие миротворцы, принимают предложение Алекса и присоединяются к пробужденным. На их решение повлияли не только финансовые условия, предложенные Алексом, но и вера в то, что он способен изменить жизни неграждан к лучшему. Армия света вторгается в Лохарийскую пустыню. Ее встречают легионы нежити во главе с Личем Шазуэм, Скиф вмешивается в ход битвы и берет под контроль лидера Модуса Хинтерлиста, чтобы перенаправить Армагеддон на настоящий Великий Переносной Алтарь. Взрыв уничтожает грузчиков, предоставленных Лигой Гоблинов. Боевый спутник ушедших Дезнафар, поднятый шазом, не дает игрокам и шансы. Взрыв армагедона пробуждает от затянувшейся медитации Айаму, величайшего гранд-мастера безоружного боя. Тот ставит в битве точку, серии дистанционных приемов, раскидав и остатки превентивов, и армию нежити. Сам мастер оказывается ранен отражением. Скиф приводит старика в чувство и просит обучить новым приемам. А Яма говорит, что не работает с нежитью, но все-таки, уходя, упоминает, что будет отдыхать в деревушке джери на юге Лотерии. Оправившийся Шаз возвращается к оплоту Чемного Мора, чтобы восстановить павшую армию, обещая Скифу, что она будет сильнее прежней. На утро родители Алекса летят на престижный лунный курорт строить заново отношения. В тот же день, в Калийском дне, пробужденные арендуют новое здание и начинают обустройство клановой базы. К последователям спящих присоединяются племя кабольдов-отщепенцев и культисты Марены. Скиф назначает жрецами, получающими бонусы единства от всех адептов, вождя кобольдов Грокхыра, их старого шамана Рыкхара, а также лидеров культистов тролля Дикотру и полуорка Ранакоца. Скиф с Патриком Огреди отправляются в столицу гоблинов Кенемо, чтобы закупить строительные материалы для кланового форта и продать ключ-портал на неизведанный морозный континент Холдест. Аукционер Грокус Зюит обещает пригласить на торги самых богатых покупателей Дисгардиума. Оттуда Скиф и Патрик отправляются на лотерию, чтобы достичь каменного ребра и привлечь в последователи спящих канализационных трогов, сбежавших из-под Доранта. Однако близ города Нивель Скиф становится свидетелем прорыва бездны и столкновения разорителя Хорнатеа со жрецами Нергала и игроками. Скиф отправляет Патрика за трогами в каменное ребро, а сам остается понаблюдать за изгнанием разорителя. Верховный жрец призывает на помощь Нергала Лучезарного. Божество, явившись, обращает внимание всех на Скифа. Вы не туда смотрите, глупцы! Верховный жрец сбивает Скифа с дракона, и тот падает прямо на разорителя верхом на котором переносится в бета-версию дисгардиума, то есть в бездну. Время в бездне течет в 500 раз быстрее, чем в реальной жизни. Скиф попадает в плен к девятке, бете-9, одной из сотни первых бета-тестеров игры, чье сознание застряло в виртуальном пространстве. Месяц за месяцем девятка безостановочно убивает Скифа, чтобы извлечь из него интересные ей навыки. Она маг-коллекционер. Скиф не может покинуть бета-дис, у него отсутствует кнопка выхода. В один из вечеров Девятка откровенничает со Скифом и называет свое настоящее имя – Джун Кертис. Скиф проводит с ней ночь, но на утро Девятка снова его убивает и больше с ним не общается. Спустя сутки или год для Скифа, воспользовавшись кнопкой экстренного выхода, друзья достают Алекса из капсулы. Питательные картриджи опустошены. В бездне мозг Алекса работал с бешеным ускорением. Присутствующий при этом Хайру рассказывает, что подобная технология использовалась военными для быстрого обучения солдат в симуляции. И, возможно, Сноусторм применял ее для бета-тестирования мира Диса. На этот же вечер у Алекса дома запланирована вечеринка, которую он решает не отменять, желая развеяться после кошмарного года в бездне. На вечеринку приглашены девушка Ханга Элисон Ву и Пайпер Дандера, познакомившая алекс с Сергеем Печенегом Полоцким. Девушки — члены молодежного крыла клана Модус. Также Алекс позвал Риту Перевес-Вуд и ее подругу Карину Крепату-Расмуссен, которая давно оказывает Алексу знаки внимания. От последнего он узнает, что Уэсли Чоу, ранее известный как Большой По, желает с ним встретиться. На вечеринке появляется прилетевшая на выходные к отцу Тисса вместе со своим новым кавалером Лиамом, другом Магвая и племянником Элизабет. Тиса разрывает отношения с Алексом. Лиам оскорбляет Алекса и требует, чтобы тот отстал от Тиссы, которая успевает подраться с Кариной из-за Алекса. В итоге Алекс проводит ночь с Кариной. Наутро он звонит Кирану Джексону, директору Сноусторма, чтобы выяснить, как вытащить персонажа из бездны. Джексон высмеивает его, отрицает существование бета-версии, а когда Алекс угрожает обнародовать сведения, злится и грозит в ответ засудить его и отобрать все игровые деньги. Еще директор требует, чтобы Алекс выполнил свои обязательства, запустил сценарий Чумного Мора, прекратил защищать храм тиамат и уничтожил своего персонажа. Тогда, возможно, Джексон подумает о своих обещаниях. Алекс просит домашнего помощника по имени О разослать письма всем людям с именем Джун Кёртис. Он хочет найти женщину, чье сознание стало девяткой, чтобы выяснить правду об это тестировании Дисгардиума. Вернувшись в бездну, Алекс осознает, что его персонаж продолжал все это время жить там, обладая сознанием Алекса. При помощи эффекта взрывающегося леденца Скиф сбегает из замка девятки на Кахаринзу. Из первого же убитого моба вываливается осколок тлеющей пустоты. Миллион таких осколков откроет Скифу пробой в нормальную версию Диса. Следующие восемь месяцев в бездне Скиф качается и фармит осколки. Наконец срабатывает таймер экстренного выхода. В новостях Алекс видит, что храм Теомат почти разрушен Магваем, Крит ошибкой из элиты и соло-приключенцем Декой. В то же время начинается битва Армии Света и Нежити. У Алекса есть считанные минуты реального времени, чтобы успеть выбраться из бета-версии и спасти не только Храм, но и Стражи Флейгрея, Негу, Анфа и Рипту, угодивших в услужение Кличу Шазу. В Бездне Скиф, достигший 100 тысячного уровня и прокачавший все 10 рангов устойчивости, собирает почти миллион осколков, но попадает в плен к третьему, еще одному бета-тестеру, другу девятки. Скиф убеждает его, что поможет выбраться из бездны, со временем сделав пробой в бездну с той стороны. Тогда застрявшие бета-тестеры попадут в нормальную версию Дисгардиума. Третий дает Скифу недостающие осколки тлеющей пустоты и отпускает. На прощание он называет свое имя – Денис Каверин. Друзья называли его Дека. Скиф возвращается. Из-за ошибки синхронизации данных его персонаж спускается к тем же параметрам, с какими попал в бездну, и успевает вовремя. У храма остается несколько процентов прочности. К Магваю, Критошибке и Деке присоединились две магички из клана элита – иран и Бьянканова. Скиф расправляется со всеми, кроме Магвая. Более того, Критошибку, Ланейран и Бьянканову он обращает в нежить и по завершении боя видит системный текст о том, что эти три персонажа решили перейти на сторону фракции Чумной Мор. Скиф летит к месту битвы, чтобы спасти стражей. К тому моменту бой близится к концу. Дезнафар пал, лить шаз на последнем издыхании. Появление второго легата в одной локации снимает сша за бессмертие. Лич погибает. Однако его смерть приводит к тому, что место битвы засыпают чумной пылью, которая убивает всех выживших игроков и обращает их в нежить. При этом каждому предлагается переходить на сторону Чумного Мора. Собрав трофеи и отправив спасенных стражей охранять храм тиамат, Скиф разбирает полученные достижения. Он становится высшим легатом и получает 40% от всех очков опыта погибшего шаза, а также навык зов высшего легата, позволяющий призывать прислужников и младших легатов. Скиф использует свиток «Мы с тобой одной крови», полученный в бою с разорителем Орвиготом, чтобы поднять уровни своих питомцев, болотного иглокола Игги, алмазного червя Краша и грозового дракона Грозы до своего 564 уровня. За достижение 400 и 500 уровней Скиф получает не только навыки духовной оковы и полет, но и слава герою. В отличие от других достижений, достичь первым 400 и 500-го уровней анонимно нельзя. И имя Скифа, а значит и угрозы А-класса, становится известно всему миру. Осознав это, Скиф выходит из игры. В ту же минуту в дверь звонят. Это хайра Моралес. Теперь все знают, что угроза именно Алекс и его жизнь в опасности. Поэтому безопасник немедленно увозит его, Малика, Ханга и Эда в секретный бункер. На следующий день они летят в школу и подписывают заявление о переводе на дистанционное обучение. Классный наставник грек Ковач на прощании напоминает Алексу о важности подготовки к грядущим гражданским тестам. Алекс просит Карину Расмассен хранить молчание об их связи, чтобы не подвергать ее жизнь опасности. По словам Хайро, голова Алекса сейчас самый ценный приз на планете. Хайро и Вилли везут ребят на Аляску, по пути подобрав Юшихиру Уэмадсу, эксперта по сетям, шифрованию, эскинам и цифровой защите, Сергея Юферова, мастера фортификации и оборонительных сооружений, а также двух телохранителей для Алекса, Марию Саар и Рой авангардерана Пробужденных разделяют. Алекс и ханк используют капсулы базы на Аляске. Малик, Эд и его сестрёнка Полиана перебираются с Вилли в другое убежище. Алекс даёт эксклюзивное интервью Иину Митчеллу. Впервые неанонимно. Дисгардиум Дейли платит за это 3 миллиона тёмных фениксов. Алекс решает, что как только продаст ключ-портал на Холдест, удалит персонажа, чтобы за ним прекратили охотиться. Он беспокоится о родителях, застрявших на Луне, друзьях и близких. Скиф участвует в закрытом аукционе в кинеме Ключ-портал за 100 миллионов золотых выкупает неизвестный. Сразу по окончании торгов кто-то останавливает время в аукционном зале и переносит Скифа в подвал неизвестного замка. Испробовав всё, Алекс понимает, что выбраться из плена самостоятельно не сможет. На нём магические кандалы, а энергетическое поле вокруг блокирует все способности. Пленение Скифа – дело рук Аэлин, лидера тёмного клана «Вдоводелы», входящего в альянс превентивов. Этот клан – карманное подразделение детей Кратоса, которое финансируется Джошуа и Вивиан галахерами гражданами категории «А». Вдоводелы созданы для того, чтобы проводить операции, опасные для репутации самих галахеров Айлин дает пресс-конференцию, где сообщает о пленении угрозы «А-класса». Алекса снится кошмар, его похищают, всех его друзей убивают и, угрожая смертью родителей, заставляют сдаться. Во сне Скиф идет в указанное место, стылая ущелье в речных землях гнолов. Некие люди проводят ритуал изгнания угрозы, и Скиф просыпается. Апоп, белый змей, способен проникать куда угодно, и по просьбе своего первожреца Йеми из Йорубы зверобог спасает Скифа, вытащив его за пределы замка. Скиф призывает своих прислужников, подземного ужастения Акулона и Стражей. Совместно они захватывают замок и продают его за 40 миллионов золотых, без учета стоимости содержимого хранилища, лиги Гоблинов, представленной гоблиншей оценщицей Кусаларикс, одной из лидеров Зеленой Лиги. Эта организация не только контролирует бои на арене и ставки но и заправляет криминальным миром всего дисгардиума. Хайро, полетевший в Калийское дно, чтобы поставить члена пробужденных из неграждан ментальные блоки на разглашение, докладывает о двух погибших негражданах из строительной бригады Дьюлы. Оба были нежитью. Еще трое в критическом состоянии. Хайро кладет их в больницу за счет клана. Алекс связывается с Кираном Джексоном. Тот отказывается от сделки, обвинив Алекса в невыполнении условий. Скиф не обратил в нежить культистов Марены. Киран снова требует удалить персонажа, но ничего не гарантирует взамен. Старые договоренности больше не в силе. Алекс решает бороться с Чумным Мором и сноу Сноустормом, подозревая, что смерти неграждан, ставших нежитью, — дело рук корпорации. Кроме того, он записывает видеообращение, предупреждая, что каждый клан, замеченный в осаде храма Тиамат, потеряет замок. Иэн Митчелл распространяет запись, но превентивы относятся к предупреждению легкомысленно. Клан вдоводелы изгоняется из Альянса. Вождь канализационных трогов Маварак рассказывает Скифу о причине, по которой его племя покинуло Дорант. Это злой, кошмарный, пугающий тук-тук. Старая богиня смерти Марена призывает к себе Скифа. Она недовольна тем, что тот посвятил членов ее культа в последователи спящих без ее согласия. В этот момент за барьером, где прячется Марена, появляется чумный мор, вытягивающий Скифа к ядру. В логове ядра Скиф видит еще восьмерых новых легатов. Все они, за исключением Бьянка Новы и Илона иран обращенных в нежить самим Скифом, попали под выброс чумной пыли после смерти Лича Шаза и согласились сменить трассу. Ядро, увидев в них сильнейших из обращенных разумных, объявило новообращенных своими легатами. Более того, ядро сняло со Скифа звание высшего легата и передало его Магваю. Понимая, что его время с Чумным Мором на Исходе, Скиф прыгает в Чумной резервуар, куда его бесконтрольный персонаж выкинул хладнокровие карателя и достает утерянный доспех. Покинув логово ядра, Скиф оказывается во плоти Чумного Мора в Лохарийской пустыне. Там его встречают легаты из элиты, которые исхода атакуют, но выясняется, что нежить не может навредить нежити. Магва демонстрирует способность зов высшего легата, позволяющая вытащить Скифа откуда угодно, куда угодно, и уничтожить угрозу. Однако питомцы Скифа живые, а потому с их помощью он трижды расправляется с легатами. Магвая он убивает, скидывая с огромной высоты. После третьей смерти за день Магвай нейтрализован на 12 часов. За это время Скиф собирается выжать максимум из бессмертия Чумного Мора и снова стать человеком. В то же время почетный гражданин Тристада, ветеран войны с Роем, пьяница Патрик Огрэйди, благодаря бегемоту выясняет, что все его воспоминания о жизни в дисе фальшивы. Патрик узнает, кто он на самом деле. Человек, ветеран Третьей мировой, приговоренный к смерти за массовое убийство в состоянии аффекта, но согласившийся поучаствовать в эксперименте Сноу Сторма по переносу сознания в виртуальный мир. Рита Вуд покидает песочницу и берет себе новый никнейм – Ирита. Скиф высылает ей все неопознанные артефакты и деньги на идентификацию. Девушка оправдывает доверие, и Скиф принимает ее в клан. Ирита – профессиональный торговец, теперь на ней вся коммерческая часть деятельности пробужденных. Скифу приходит в голову идея попробовать попасть на Терастеру, где уже когда-то побывал Еми. Это возможно, если убедить Апопа, Белого Змея, перенести Скифа туда. Еми обещает помочь, но предъявляет претензии. Скиф потерял статус высшего легата, быть нежитью больше не привилегия, а ее руба, став союзником угрозы, испортила отношения со всеми. Скиф раскрывает карты, рассказывая о спящих, и демонстрирует единство, наделяющее бонусом. Плюс один к случайной характеристике всем последователям за каждого нового последователя спящих. Еми и его офицеры Франциска и Бабангида становятся жрецами спящих. Также колдун обещает привлечь орков из клана сломанного топора, боготворящих его. Пробужденные берут два первых убийства на холдости и приручают Монтазавра, который теряет божественную сущность, но становится боевым спутником Скифа. Апоп, призванный Йеме, поначалу категорично отказывает Скифу. Тогда тот призывает Монтазавра. Древний ящер своим примером доказывает, что Скиф способен расправиться и с древним змеем. Апоп, решив не проверять этого, исполняет просьбу. Оказавшись на Террастере, Скиф тестирует артефакт благосклонности Зиды, В радиусе 50 метров на сутки устанавливается идеальная погода, без дебафов кислотных дождей токсичного континента. Убедившись, что живые друзья здесь не погибнут, Скиф привлекает к прокачке не только пробужденных, но и трех жрецов из Юрубы. Он сдаёт квест по постройке второго храма Теамат, за что получает две новые божественные способности. Правосудие спящих, которое повышает характеристики Скифа, если его атаковали первым и содействие спящих, восстанавливающие очки жизни, маны и возмездия за убийство врага. Орк Саронос, вождь клана Сломанного Топора, рвется на защиту храма Тиамат. Того же самого хотят культисты Марены и Трогги, впечатленные приручением Монтазавра. Гоблинша Кусаларикс откликается на просьбу Скифа помочь перенести несколько тысяч разумных к храму Тиамат и выдает ему портальный маяк и две монетки, активирующие часовые порталы. Скиф назначает Кусаларикс жрица спящих. В ответ гоблинши обещает прислать на защиту храма тысячу лучших наемников и гладиаторов арены, а также помочь построить замок пробужденных на кхаринде Прокачка на Террастере превзошла все ожидания. Йеми, Бабангида, Франциско, Краулер, инфекты и Бомбовоз преодолели 460 уровень. Дьюла подобрался к 400-му, и Рита, только выбравшаяся из песочницы, и Патрик взяли 300 -е. Кроме того, удалось сделать первое убийство и получить яйцо Долезмы. Скиф дарит питомца инфекту, а тот позволяет ему вылупиться на месте силы. Армия света начинает атаку на храм Тиамат. Об этом Скифу сообщает Сукуба Нега. Пробужденные телепортируются к храму. Тиамат создает на милю вокруг оазис, позволяющий находиться в пустыне тем живым, кто не имеет благословения Нергала. Она снимает проклятие нежити со Скифа и его друзей, а также со стражей и всех работяг-неграждан. Они снова живые. Кроме того, Тиамат возвращает к жизни подземного ужастеня нежить Акулона и волка-нежить Крушителя из Мраколесья. Судьбы этих существ неразрывно связаны со Скифом, и они становятся его боевыми питомцами. Через порталы на защиту храма Тиамат прибывают орки клана Сломанного Топора, канализационные троги и культисты Марены. К ним присоединяются наемники Зеленой Лиги и гладиаторы Арены, отправленные гоблиншей Кусаларикс. Помимо ста тысяч игроков, храм осаждают войны короля Бастиана и легионы императора Крагаша, верховные жрецы ниргала и Мордука, а также бессмертные аспекты света и колоссы тьмы. С огромными потерями Скифу удается отстоять храм. В битве окончательной смертью погибают стражи, орки сломанного топора, троги и Патрико Грейди. Дьюла сообщает, что с ним пытался связаться один из работяг, но в пылу боя строитель не ответил, а теперь из форта на Кхаринзе ничего не слышно. Причувство неладное, Скиф телепортируется туда. Форт разрушен. Храм Бегемота захвачен Чумным Мором. Неграждане и Кабольды обращены в нежить. Скифа встречает Магвай, уверенный, что теперь в одиночку сможет убить бывшего легата и уничтожить угрозу. В этот момент срабатывает экстренный выход из капсулы, запущенной неизвестным мужчиной. Скиф понимает, что его кошмарный сон сбывается наяву. Но в этот момент все исчезает, и он снова оказывается в Лохарийской пустыне в начале битвы. Все, что произошло за это время, было божественным озарением. Скиф решает пожертвовать храмом, чтобы сохранить союзников невредимыми, защитить форт и успеть покинуть убежище на Аляске, если божественное озарение каким-то чудом показало и то, что произойдет в реале. Храм остается без защиты, но Скифу не только удается отстоять форт, куда Магвая привела, как выяснилось, Тисса, но и перенести Магвая в магическую камеру в подвале бывшего замка в вдоводелов, где Скифа удерживала Айлин. Замок теперь принадлежит Зелёной Лиге, но Кусаларикс согласилась помочь. Алекс, Ханк и безопасники спешно покидают дом на Аляске и улетают в Калийское Дно. Туда же направляются Эд, Малик и Вилли. В дороге они смотрят новости. Храм Тиамат разрушен, ивент Нергала завершён, а фракция Чумной Морг, к которой присоединились некоторые Тёмные Боги, стала официально доступна игрокам. Ломая голову над тем, каким образом Тиса, находившаяся в Песочнице, и Магвай сумели встретиться,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 Ему почти удается вырваться, но темная эльфийка призывает на помощь покровительствующего ей темного бога Инно-Рука, который нейтрализует Скифа. Магва убивает его, однако нанести решающий ритуальный удар изгнания угрозы ему мешает Айлин, которая хочет сделать это сама. Заминка спасает Скифа и, благодаря второй жизни, он возрождается на Кхаринзе.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 Спецоперация проходит успешно, люди Картеля и Диего ликвидированы. В Сноусторме проходит особое совещание, где Алекса рассматривают как угрозу глобальным планам не только корпорации, но и правительства. Просто убрать парня они не могут, потому что тогда его персонаж перейдет под управление из кино.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 Алекс летит на демонические игры.